кричая и хлопая распростёртыми крыльями. Я начала понимать, почему некоторые люди не выносят шум моря. Порой у него был тоскливый и заунывный звук, и самое упорство и бесконечно чередующиеся грохоты и шипения резали ухо, действуя на нервы, как неблагозвучная песня.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 Я не могла забыть его слов. О, Господи, какой же я был дурак, что вернулся! Во всем это была виновата я одна. Зачем я пошла в эту бухту? Я вновь открыла дорогу в прошлое. И хотя Максим...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 парусных гонок в гавани керетов в трёх милях от нас. Я уставилась к себе в тарелку, сердце пронзила острая боль. Но Максим продолжал разговаривать, как ни в чём не бывало. По-видимому, слова Фрэнка никак его не задели. Я сидела, обливаясь потом от неизвестности, спрашивая себя, что может случиться, куда может завести нас этот разговор.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 А не я, весёлый и всем довольный от природы. Но я ничего не могла с собой поделать. Я не знала, как мне быть. Мои робости и неловкость ещё усилились, и когда у нас появлялись чужие, я тупо молчала. Я помню, что в эти первые недели нам наносили визиты наши ближайшие соседи — И принимать их, пожимать им руки, тянуть время, пока не пройдут обязательные полчаса, стало для меня ещё более тяжким испытанием, чем я предполагала. Из-за этого моего нового страха, что они заговорят о чём-то, что нельзя обсуждать. Какая мука, этот хруст гравия на подъездной аллее, звяканье колокольчика, паническое бегство к себе в спальню. Небрежный мазок пуховкой под носу, торопливый взмах гребенки над головой и затем неизбежный стук в двери, карточки на серебряном подносе. Прекрасно, я сейчас спущусь. Перестук моих каблуков по ступеням и плитам холла, распахнутые передо мной двери в библиотеку или, еще того хуже, в длинную, холодную, безжизненную гостиную, и там ожидающая меня незнакомая дама, то и двери... Муж и жена. Здравствуйте, как вы поживаете? К сожалению, Максим где-то в саду. Фрис пошёл его искать. Мы просто не могли не заехать, не засвидетельствовать наше почтение молодой хозяйке. Лёгкий смех, лёгкая болтовня, молчание, взгляд по сторонам. Мендерли, как всегда, прекрасен. Вам, конечно, здесь нравится? О, да, ещё бы.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 Мне приходилось, набравшись храбрости, выполнять эту формальность одной. В разговоре неизменно наступала пауза, и в то время, как я лихорадочно искала, чтобы мне такое сказать, «Вы часто будете устраивать приёмы в Мендерли, миссис де Винтер?» Раздавался вопрос и отвечала, «Я не знаю, Максим пока ничего об этом не говорил». «Да, естественно, ещё рановато».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 мы обе поднимались с места, понимая, что меня не обмануло приглашение к чаю, а её — мои слова об обещании Максиму. Иногда я задавал себе вопрос, что бы произошло, если бы я пренебрегла условностями, и, сев в машину и помахав рукой хозяйке, стоящей на пороге, я вдруг снова открыла бы дверцу и сказала. «Я всё-таки решила не уезжать. Пойдёмте опять в гостиную».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 Мендерли удивительно подходит для таких вещей. Холл выглядел изумительно. Там танцевали, оркестранты сидели на галерее, всё так хорошо гармонировало. Конечно, организовать это нелегко, но все так высоко это ценят. «Да», — сказала я. «Да, нужно спросить Максима». Я думала об отделениях для бумаг в бюро, стоящем в кабинете. Я представляла груды пригласительных билетов, длинные списки имён, адресов. Я видела женщину, сидящую за бюро, видела, как она ставит галочки возле имён тех, кого намерена пригласить, и, протянув руку за пригласительным билетом, макает перо в чернильницу и быстро, решительно пишет на билете несколько слов своим узким косым почерком. «А ещё как-то раз летом мы были на приёме в саду»,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 Сказала я небрежно, чтобы показать, что мне всё равно, играя бахромой перчатки. Не так часто встретишь человека, который и умён и красив, и увлекается спортом. — Да, вы совершенно правы, — сказала жена епископа. Она, безусловно, была очень одарена. Прямо вижу, как она стоит у подножия лестницы в тот вечер, когда мы приехали на бал, и здоровается с гостями. Облако чёрных волос оттеняет её белую кожу, и такое красивое платье, и так ей шло. Да, она была настоящая красавица. И сама вела дом, продолжала я, улыбаясь, словно хотела сказать, «Я чувствую себя вполне непринуждённо, я часто обсуждаю её. Это должно быть требовало массы времени и труда. Боюсь, что сама я предоставлю этой экономке».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 любимая болезнь. «Вы играете в какие-нибудь игры? Ездите верхом? Охотитесь?» — спросила жена епископа. «Нет», — сказал я, — «ничего этого я не умею. Я люблю ходить пешком». Добавила я жалкое оправдание. «Лучший эмоцион в мире», — сказала она оживленно. «Мы с епископом очень много ходим пешком».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 Я представляла огромный холл в Мендерли, забитый людьми в маскарадных костюмах, шум, болтовню и смех движущейся толпы, музыкантов на галерее, ужин, ля-фуршет, возможно, в парадной гостиной, длинные столы с закусками вдоль стен. Я представляла Максима, стоящего у подножия лестницы. Он смеялся, пожимая руки, и обрачивался к той, кто стоял рядом с ним —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 «Вы часто будете устраивать приёмы, миссис Де Уинтер? Я снова слышал этот голос, любопытный, словно на что-то намекающий голос женщины, живущей по другую сторону от Керита, которой я нанесла ответный визит. Я видела снова её глаза, подозрительные, оценивающие и охватывающие единым взглядом мой туалет от шляпы до туфель. Быстрый взгляд сверху вниз, от которого не убережется ни одна новобрачная. Не в положении ли я? Я не хотела больше ее видеть. Я не хотела больше видеть ни одну из них. Они приезжали с визитом в Мендерли только из любопытства, из желания сунуть нос в чужие дела. Им нравилось критиковать мою внешность, мои манеры, мою фигуру... Им нравилось смотреть, как мы с Максимом держимся друг с другом, влюблены ли мы один в другого или нет, чтобы потом вернуться к себе домой и, перемывая нам косточки, сказать «Совсем не то, что в прежние дни». Они приезжали потому, что хотели сравнить меня с Ребеккой. «Я не буду больше возвращать визит», — решила я. Так я и заявлю Максиму. Пусть считает меня грубой и невоспитанной, мне всё равно. У них будет больше пищи для критики, больше пищи для разговоров. Больше оснований сказать, что у меня дурные манеры. Я ничуть не удивляюсь, — скажет одна другой. В конце концов, кто она была? Смех, пожимание плечами. Милочка, разве вы не знаете? Он подобрал ее в Монте-Карло или где-то в подобном месте. У нее не было ни гроша за душой, компаньонка у какой-то старухи. Снова громкий смех и поднимание бровей. «Не может быть! Это невероятно! Какие странные эти мужчины!» «И не кто-нибудь, а Максим, который всегда был таким разборчивым, как он мог после Ребекки!» «Мне всё равно! Мне это безразлично! Пусть говорят что угодно!» Машина свернула в ворота у сторожки, и я наклонилась вперёд и улыбнулась женщине, которая там была. Она срывала цветы в саду перед домом. Услышав, что подъезжает машина, она распрямилась, но не заметила моей улыбки. Я помахала ей рукой, она безучастно взглянула на меня. Верно, она и не знала, кто я. Я снова откинулась на спинку сиденья. Машина покатилась по подъездной аллее. А за одним из поворотов я увидела впереди фигуру мужчины. Это был Фрэнк Кроли, управляющий. Услышав шорох шин, Он остановился, и шофёр сбавил ход. Фрэнк Кролли снял шляпу и улыбнулся мне. Казалось, он рад меня видеть. Мне нравился Фрэнк. Он не казался мне скучным и неинтересным, как отозвалась о нём Беатрис. Возможно, потому что я сама была скучная. Мы оба были скучны. Я постучала по стеклу и попросила шофёра остановиться. Я, пожалуй, выйду и пройдусь пешком с мистером кроли — сказал я. Фрэнк открыл дверцу машины. — Ездили с визитами, миссис де Винтер? — сказал он. — Да, Фрэнк, — сказала я. Я звала его Фрэнк, потому что так звал его Максим. Но он обращался ко мне только миссис де Винтер. Такой уж он был человек. Даже очутись мы с ним вместе на необитаемом острове и проживи там в самой тесной близости до конца своих дней, и осталось бы для него... Миссис Деуинтер. Я ездила к епископу, сказала я. Его я не застала, но супруга епископа была дома. Они с епископом очень любят ходить пешком. Иногда они проходят по 20 миль в день в Пенинах. Я тех краёв не знаю, сказал Фрэнк Кроли. Говорят, там очень красиво. Мой дядюшка жил там. Типичный ответ для Фрэнка Кроли. Безопасный, общепринятый. — Корректный, абсолютно точный. Жена епископа спрашивает, когда в Мендерле будет костюмированный бал. Сказала я, следя за ним уголком глаза. — Она была на прошлом балу и получила большое удовольствие, — говорит она. — Я и не знала, что у вас тут бывают балы-маскарады, Фрэнк. Он не сразу ответил. У него сделался несколько встревоженный вид. — О, да, — ответил он, помолчав. Бал в Мендерли был главным событием года. Приезжали все, кто живёт в нашем графстве, и куча народа из Лондона — колоссальное зрелище. «Это, верно, было нелегко организовать?» — сказала я. «Да», — сказал он. «Вероятно, — небрежно сказала я, — основную работу брала на себя Ребекка. Я глядела прямо перед собой на дорогу, но видела, что он... вернулся ко мне, словно хотел увидеть выражение моего лица. «Мы все работали на совесть», — спокойно сказал он. В его словах звучала странная сдержанность, нерешительность, даже робость, напомнившая мне меня самое. Я вдруг подумала, не был ли он влюблен в Ребекку. Если да, так я бы на его месте говорила именно таким тоном. Эта мысль повлекла за собой множество новых предположений. Ведь Фрэнк кроли был так застенчив, так скушен Он никогда никому не признался бы в своем чувстве и, в последнюю очередь, самой Ребекки. «Боюсь, от меня было бы мало проку, если бы мы устроили этот бал», — сказала я. «Я совершенно не умею ничего организовывать». «А вам не надо было бы ничего делать», — сказал он.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 Вы не спросите Максима про бал. Почему бы вам самой не спросить? Мне бы не хотелось, сказала я. Мы замолчали и молча продолжали идти вперёд по подъездной аллее. Теперь, когда я сломила своё внутреннее сопротивление и произнесла имя Рибекки сперва в разговоре с женой епископа, а затем с Френком Кроли,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 Её смыло за борт. «Какой величины была яхта?» — спросила я. «Около трёх тонн водоизмещения с небольшой каютой». «Из-за чего она перевернулась?» — спросила я. «В заливе бывают сильные штормы», — сказал он. Я представила зелёные, покрытые барашками волны в проливе за мысом,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 Я представила, как крошечная яхта содрогалась, ныряла вниз, как вода хлынула потоком в углубление за рулём, как под порывом ветра паруса внезапно легли горизонтально, и она перевернулась. В заливе было должно быть очень темно. Берег, вероятно, казался очень далёким тому, кто к нему плыл. «Сколько прошло времени, пока её нашли?» — спросила я. «Около двух месяцев», — сказал он.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 «Как узнали, что это она, когда прошло два месяца? Как это можно было определить?» — спросила я. «Интересно, почему он не отвечает мне сразу?» — подумала я, словно взвешивает каждое слово. «Значит, он всё-таки её любил. Значит, всё это было небезразлично для него». «Максим ездил в Эджкум для опознания», — сказал Фрэнк. Внезапно мне расхотелось его расспрашивать, и было отвратительна сама себе, мерзка и отвратительна. Словно зевака, стоящая с краю толпы, собравшаяся, когда кого-то сбила машина. Словно бедная жилица в муниципальном доме, просящая разрешения взглянуть на тело, когда умер кто-то из жильцов. Я ненавидела себя, мои вопросы были унизительными, позорными».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 тропинку в одной из сказок грима ту, помните, где принц заблудился в лесу. Всякий раз она оказывается длиннее, чем ожидаешь, деревья такие тёмные так близко стоят одно к другому. — Да, она довольно необычна, — сказал Фрэнк. По его тону, по тому, как он держался, я видела, что он всё ещё на стороже, словно ждёт от меня очередного вопроса. Нам было неловко друг с другом, мы оба это ощущали. Что-то надо было сделать, даже если это покроет меня позором. «Фрэнк», — с отчаянием сказала я, — «я знаю, что вы думаете. Вы не понимаете, почему я задавала вам сейчас все эти вопросы. Вы думаете, что это у меня нездоровое любопытство, и это очень противно. Уверяю вас, это не так. Просто... Просто иногда я чувствую себя в таком невыгодном положении. Жизнь в Мендерли так непривычна для меня. Я вышла из совсем другой среды. Когда я возвращаю визиты, так вот как сегодня, я знаю, эти люди осматривают меня с головы до ног и спрашивают себя, достигну ли я здесь хоть какого-нибудь успеха. Я представляю, как они говорят, и что только Максим в ней нашёл». И тогда, Фрэнк, я начинаю задавать себе тот же вопрос и сомневаться, и меня начинает преследовать ужасное чувство, что мне не следовало выходить замуж за Максима, что мы не будем счастливы друг с другом. Понимаете, я знаю, что всякий раз, как я знакомлюсь с людьми, они все думают одно и то же. Как она не похожа на Ребекку! Я остановилась, задыхаясь, уже начиная раскаиваться в своей вспышке, чувствуя, что я навеки сожгла свои корабли. Фрэнк обернулся ко мне с озабоченным, даже встревоженным видом. «Миссис де Уинтер, пожалуйста, не думайте так», — сказал он. «Что касается лично меня, не могу выразить, как я счастлив, что вы вышли замуж за Максима. Это совершенно изменит его жизнь. Я уверен, что вы добьетесь большого успеха. С моей точки зрения, это просто замечательно, освежающе, то, что здесь появился кто-то вроде вас, кто не совсем... Э он покраснел, подыскивая подходящее слово. Не совсем Офе, если можно так сказать, с обычаями в Мендерле. Примечание. Офе. В курсе дела знаком. Французский. А если у вас создалось впечатление, что наши соседи вас осуждают, то это... это мерзко с их стороны. Вот и всё. Я не слышал ни одного осуждающего слова. А если бы услышал, приложил бы все старания, чтобы его ни разу больше не произнесли. «Очень мило с вашей стороны, Фрэнк», — сказала я. «То, что вы сказали, — огромная помощь. Я веду себя очень глупо». Я трудно схожусь с новыми людьми. Раньше у меня было очень мало знакомых. И всё время я думаю... Думаю о том, как было в Мендерли раньше, когда здесь была хозяйка и женщина, созданная для этого природой и положением, которая делала всё, что надо, естественно, без всяких усилий. С каждым днём я всё больше осознаю, что качества, которых мне так недостаёт... Уверенность в себе, изящество, красота, ум, остроумие, все качества, которые так важны для женщины, она имела в избытке. Эти мысли не помогают мне, Фрэнк. О, нет. Он ничего не сказал. Вид у него был всё такой же обеспокоенный и тревожный. Он вытащил платок и высморкался. — Вы не должны так думать, — сказал он. — Почему? «Это правда?» — сказала я. «Вы обладаете качествами, которые не менее важны. Даже куда важнее, если хотите. Возможно, с моей стороны большая смелость так говорить. Я не так уж хорошо вас знаю. Я холостяк и не очень разбираюсь в женщинах. Я веду тихую, спокойную жизнь здесь, в Мендерли, как вы сами знаете. Но я считаю, что доброта и... Искренность и, если мне будет позволено так сказать, скромность, значит, куда больше для мужчины, для мужа, чем все остроумие и вся красота на свете. Он казался очень взволнованным и снова высморкал нос. Я видела, что вывело его из душевного равновесия куда сильнее, чем самое себя, это успокоило меня и... Вселило чувство превосходства. Я не понимала, почему он так волнуется. В конце концов, я не сказала ему ничего особенного. Я лишь призналась в мучившей меня неуверенности из-за того, что я была преемницей Ребекки. У нее, конечно же, были и те качества, которые он приписал мне. Она должна была быть доброй и искренней, ведь у нее было столько друзей».